Глава шестнадцатая Вопрос о рунном Смарагде вообще-то был риторическим. Мрачно подумала Селена. «Нам придется в любом случае только ждать. Повлиять-то ни на что не можем». М «Да, хорошее начало утра в теплой норе. Деятельное такое. Можно обозвать даже дневником одного утра хозяйки места». Обоюдное молчание в гостевом кабинете было недолгим, как и тишина. Сначала за дверью кабинета коридор наполнился детскими голосами уходящих из столовой. Потом послышались голоса мужчин. Наконец, после предупреждения стука в кабинет, начали собираться все те, кого Селена через Джаре просила прийти. Сначала черный дракон. Впрочем, за ним бегать не пришлось. Магический звон изгороди и серебряного диска Колор расслышал отлично и сразу понял, в чем дело. Следующим вошел встревоженный ривер и постарался устроиться так, чтобы держать в поле зрения тресмегиста. Как подозревала Селена, Мак был просто заворожен загадочной фигурой старого ученого и сильно жалел, что сам не эльф, ведь тогда он мог бы легко общаться с тресмегистом на равных. За ними появились Корунт и Александрит. Они не стали садиться, полагая, что их задержат лишь за тем, чтобы сообщить новости. За Бернаром вошел Джари и закрыл дверь. Через полчаса здесь будут представители городского военного ведомства. Поздоровавшись со всеми, Селена без расшаркиваний приступила к главному на импровизированном военном совете. «С повестками для наших взрослых оборотней». Итак, что всем надо знать? Сири хочет построить дом вне нашей деревни. Поэтому вчера он забрал Вука, пригласил на помощь Тибра и Вилмара и уехал в разрушенную деревню. В ту самую, где мы проводили ритуал для возвращения отечавших оборотней к нормальному образу жизни. Только это я смогла придумать, чтобы оставить наших оборотней дома и не отдать формирующуюся армию александрид поежился а корунд глубоко вздохнул поймав удивленный взгляд тресмегиста бернар кивнул да у нас и такое было конор нашел этот ритуал в библиотеке прошлого если честно селена ожидала расспросов от старого бродяги но тот вдруг сдвинул брови явно что то вспоминая а потом задал лишь один вопрос разок скосившись на невозмутимого черного дракона одичавшие ушли после ритуала мы не следили за ними Отозвался Корунт и снова вздохнул. «Как только последний проскочил мимо нас, свечи погасли, и мы ушли. Уехали». Поправился он. Я потом несколько ночей спать не мог. «Только глаза закрыл. Одичавшие все прыгают и прыгают мимо меня». Наступила тишина. Вспоминали всех, кроме тресмегиста. И Селена поняла, что может выложить на обсуждение главную проблему. «Легенду отсутствия взрослых оборотней мы придумали, и достаточно достоверную, но у нас есть уязвимое место – дети. Если эти представители решат проверить нашу легенду, любой малыш из теплой норы ляпнет, что видел Вилмара, например, еще вчера вечером. Семья Сири еще ладно, там дети довольно взрослые и могут запомнить, что отец уехал вчера. Она немного помялась, прежде чем выговорить следующее». «Я знаю, что магии запрещено влиять на сознание любого существа, даже если это троль. но наше положение... Что делаем? Все-таки наставляем детей, чтобы они говорили, что не видели уже вчера наших оборотней, или преступным образом слегка поправляем сознание нежданных гостей, чтобы им не захотелось убеждаться в нашей легенде, чтобы они приняли ее с наших слов?» «Наставлять детей слишком поздно», — заметил Бернар. Закрепить легенду можно было раньше, но не сейчас. «Ну а что можно сделать?» Со страхом оглядела всех Селена. «Или уповать на то, что они спрашивать не будут. Да, я боюсь. Боюсь, что рунный смарагд, хоть и появится вовремя, но за это время с нашими оборотнями, может, неизвестно, что случится вдали от дома. Им всем и так пришлось тяжело в жизни. Они не одиночки. У каждого есть семья». Трисмегис снова бросил взгляд на черного дракона. Тот почувствовал, не спеша оглянулся. Старый эльф глаз не опустил, продолжая всматриваться в колора с каким-то даже ожиданием, что заметили все присутствующие. Наконец черный дракон усмехнулся. «Напоминаете? Но вы единственный из нас!» Вкладывая силу в слово «единственный», настойчиво сказал тресмегист. «Кто может позволить такое без последствий для себя?» В памяти Селены мгновенно вспыхнула сказанная кем-то фраза «Драконы — раса существ, которым установлены и среди других законы — незаконы». Или как-то по-другому, но смысл почти тот же. «Колор, пожалуйста!» — обратилась она к дракону. «Нам надо протянуть совсем немного, вы же знаете это!» Дракон опустил глаза, неожиданно непроницаемый и бесстрастный настолько, что Селена ощутила тревогу. Быстро перебрав в уме, о чем она просит, вдруг вспомнила кое-что из того, чему ее учил Джаре. Оглянулась на семейного. Тот, согнувшись, сидел на стуле, скрестив руки на коленях. Лица она не разглядела, но по позе поняла, что и его обуревают странные и беспокойные мысли. Хозяйка места обвела испытующим взглядом всех. Корунт и Александрит, видимо, тоже не понимали, в чем дело. Зато Ривер тяжело казалось внешне, смотрел в окно веранды, хотя на деле задумался. Бернара, вероятно, раздирали какие-то сомнения. Он то хмурился, то вздыхал. Не сомневался лишь Трисмегист, который выжидательно смотрел на Колора. «Так», — сказала Селена, — Наверное, это особенность многих разумных существ, думать, что другие знают все то элементарное, что знают они. Напоминаю всем присутствующим, я не из этого мира и не все еще знаю о законах, которые правят здешним миром. Что я сказала не так? Давление на сознание и мозги живого существа ⁇ это тончайшая операция, заговорил тресмегист. Чуть сильнее, и даже самый сильный маг превратится в безумца. Драконы тоже могут облажаться, если давно не тренировались». «Хм, в таком виде магии я не мастак», — сказала хозяйка места. «Но мыслить логично я умею. Если вы, уважаемый тресмегист, предложили Колору воздействовать на военных представителей, значит, не сомневаетесь, что Колор сделает это. Какой нюанс пропустили мы все». «Я могу перенаправить воздействие дракона, подкорректировав его силу». Колор тоже хмыкнул, но промолчал, уже с интересом глядя на Тресмегиста. «Оригинально», — тихо заметил Ривер. «Забывчивость в мозги привносит эльф, но используется сила дракона». «Неплохо». «Хорошо», — уже суховато сказала Селена и поднялась. «Властью...» — она споткнулась, взглянув на ухмыльнувшегося черного дракона, но продолжила. «Властью хозяйки места я требую, чтобы вы оба, Колор и Трисмегист, немного потренировались перед тем, как использовать силы на благо нашего места. У вас несколько минут». Заметив, что Корун с Александритом нетерпеливо переминаются, она сказала. «Можете идти в мастерскую. Главные вопросы решены». На пороге эльф и вампир чуть не столкнулись с братством, ломанувшимся было в кабинет. Подметив смешки, мальчишки расступились перед парнями, спешившими в мебельную мастерскую. Машину мы приготовили, доложил Конор. Как только изгородь предупредит, Джари может сразу повести тебя к ним. Прекрасно, пробормотала Селена, чувствуя, как нервно сжимает подлокотник кресла вспотевшими пальцами. Сейчас выйду. Старший сын приподнял бровь, но ничего на это не сказал, только улыбнулся ей, кивнул и вышел вместе с братством. «Когда мы заговорили об одичавших, мне показалось, вы, уважаемый тресмегист, что-то знаете об этом». Без вопросительных ноток в голосе констатировала факт Селена. «Да, я видел некоторых из них», — подтвердил старый эльф. «Меня поразила их чистейшая, без малейшего знака о прошлом, аура, как будто они только что появились на свет. Теперь я понимаю, что с ними произошло». «Ладно, у меня мало времени. Тресмегист, вы хотели о чем-то спросить меня? Или хотите поговорить об этом наедине? «Нет, мне бы послушать и вас, и тех, кто был с вами в подземном городе. Мне надо знать, что там было и что именно произошло. И хочется знать не из простого любопытства. Мне кажется, той пентаграммы, в которой сейчас прячется мальчик-вереск, будет маловато, чтобы...» Сигнальный гудок машины с улицы прервал его. А затем все присутствующие подняли головы, вслушиваясь в отчетливый для всех магов звон сторожевых драконов. Уже у двери Селена напомнила. «Колор «Пожалуйста, хотя бы пару минут на тренировку». Она выбежала за нею джаре По здешней традиции, хозяйка места должна встречать важных гостей со своим семейным. Селена бежала к машине и в смятении думала, а ведь ни черный дракон, ни старый эльф вообще-то не давали согласия ни на тренировки, ни на само применение магии во имя спасения каких-то оборотней. Правда, Колор хорошо относится к своим, к Вилмору и Тибру, но... Садясь в кабину, где ее уже ждал Джаря, братство, естественно, не поехало, она вздохнула. Но ведь они и не отказались выполнить ее полураспоряжение. Военными представителями оказались один вампир и двое людей, все в военной форме. Оказавшись за изгородью на территории деревни, вампир, не обратив внимания на своих людей, представился сам. «Альмандин, офицер представительской тройки военного ведомства». Селена и сама назвалась, и представила джаре, хотя понимала, что это излишне. Что-что а -что имя хозяйки места и ее семейного Альмандин наверняка знал. Но законы гостеприимства этого требовали. Затем пригласила в дом на поздний легкий завтрак. «Мы приехали с заданием, и хотелось бы побыстрее выполнить его», — резко сказал Альмандин. «Нам нужны оборотни, чьи имена прописаны в этих бумагах». Селена взяла протянутые ей повестки. Здешний письменный язык она уже читала довольно бегло. Прочитав бумаги, она подняла взгляд на вампира и сердито, как полагается хозяйке места, сказала. «Вы забираете у меня самых лучших работников». «Это государственное дело», — чуть не рявкнул Альмандин. «Вы не должны препятствовать ему». «Я не препятствую», — сварливо сказала Селена. «Я жалуюсь на судьбу. Всего лишь. И снова приглашаю вас пройти в дом, выкушать завтрак». Вампир ей активно не нравился. Если двое людей, сопровождающие его, выглядели бесцветными, то этот тип высокий, широкоплечий, с тонким лицом, внезапно и очень ярко напомнил ей эльфа Айрона, полицейского, который должен был арестовать джаре, а на деле оказался одним из убийц или бандитов из лаборатории, в которой исконно разделали киборга» разве что в прическе вампира хвост собран хоть и из белых волос но короче да и глаза сверкали кровожадно алым последнее кровожадно скорее всего ей напуганный и обозленной показалось и это сходство пока ей само непонятное заставило ее собраться и с силами и с мыслями для начала вы оповестите этих оборотней что за ними пришли надменно сказал альмандин ну во первых их всех нет в деревне уже сухо сказала селена Джарри взглядом напомнил, что она должна держаться хозяйкой. «Во-вторых, разговаривать с представителями военной власти как-то неудобно всего лишь рядом с деревенской изгородью. Так может, вы все же пройдете в дом, где вам будет оказано всевозможное почтение и объяснена причина отсутствия оборотней?» Обе машины остались у изгороди, и хозяева проводили крайне недовольных гостей к своему дому. Впрочем, недовольным был только вампир. Двое людей напротив выглядели обрадованными. Покосившись на них, Селена решила, что они и впрямь голодны, а значит, в столовой надо будет отсадить их подальше от вампира, чтобы тот своими злыми взглядами не мешал им поесть. Детей старшие обитатели теплой норы по договоренности с Селеной еще после завтрака увели на пикник к лесной изгороди. Из ребят в доме осталось лишь братство. Даже Кама с Лайлой заставили уйти, чтобы не раздражать важных гостей. Встретили в гостиной гостей старик Эльф Бернар и Колор, на которого, как заметила пристально следившая за гостями Селена, у вампира расширились глаза, а сам он почтительно склонил голову перед кивнувшим ему драконом. О том, что в деревне живет Колор, Альмандин явно знал, но, кажется, не ожидал, что Колор часто гость в доме Селены. Пришлось остановиться и представить Альмандину посетителей теплой норы как преподавателей и хороших соседей. Эльфы дракон остались в гостиной, легко, чуть не по-светски упомянув о том, что дождутся хозяйку места по своим не столь интересным вопросам, а гостей провели дальше, в столовую. Перед вампиром, как и перед его сопровождающими, поставили целый прибор и тарелку со свежим кабаньим мясом, результатом недавней охоты тибра и вука, о чем, конечно же, промолчали. После того, как вампир с удовольствием отведал мясных бештексов и явно смягчился, Селена объяснила, почему оборотней в деревне нет, и предложила оставить повестки для них. «Я передам их сама и сама же прослежу, чтобы они немедленно явились по нужному адресу». Вытирая пальцы салфетками, вампир криво усмехнулся и небрежно спросил. «Простите мне мою подозрительность, но позволено ли мне будет пройтись по домам этих оборотней, чтобы убедиться...» «Их там и в самом деле нет». «Начнем с моего дома». Немедленно поднявшись с места, предложила Селена. «Вилмор живет здесь, в комнате на втором этаже. Тибор живет двумя домами дальше, а Сири с луком на другой стороне деревни». Вампир подняться не успел. Пол теплой норы вдруг странно и жутковато перекатился волнами, и Альмандин буквально шлепнулся назад на стул. Пока еще удивленно, он спросил, «Что происходит?» Почти одновременно в дверях появился запыхавшийся Конор. «Здрасте! Мама Селена! Ильм приехал! Мы в сад! Там прорыв силы!» Селена аж дернулась бежать в сад, ведь явно что-то случилось именно с Вереском. Но вампир, пусть и ничего не понимающий, и его растерянные сопровождающие, придется быть с ними до конца. «Леди, что случилось?» Железным тоном, но дрогнувшим голосом потребовал ответа Альмандин. Хозяйка махнула на все рукой. «А гори все синим пламенем! Врать так врать!» «Ильм — это один из руководителей Ордена Белой Стены», — объяснила она и сама ухмыльнулась в душе на обалдевшие глаза вампира. «Его заинтересовали наши опыты в создании необычной защиты вокруг деревни. Вы видели ее на изгороде. Теперь все наши магии экспериментируют с различными видами магии, в том числе и с дикой». Селена уповала на то, что военные, как правило, и за небольшим исключением существа, чаще озабоченные своей деятельностью, и задавать лишних вопросов по непонятным ему терминам Альмандин не будет. «Ха, какие там вопросы?» Мгновенная новая волна половиц заставила вампира чуть не отдернуть ноги от пола и вцепиться в столешницу. «И часто у вас такое бывает?» побелев от потрясающего впечатления, спросил Альмандин, с нескрываемым страхом глядя на временно успокоившийся пол. «Мы привыкли», пожала плечами Селена, изображая спокойствие, хотя сама едва не перебирала ногами от желания сбежать в сад. «Что там с Вереском? В случае что, она, естественно, не поможет, и там уже наверняка собрались все маги, в том числе и Колор, но незнание — главная причина ее личного страха. У нас частенько бывают катаклизмы местного масштаба». Продолжила она вежливым светским тоном. Неудивительно, если учесть, что в деревне живут такие маги, как ривер. Наверное, вы слышали о нем. Он один из тех, кто сумел остановить нашествие машин. Третья волна и зазвенели гвозди, вылетевшие из половиц. Да что они там делают? В занавесках кухни мелькнуло лицо Веткина с перепуганными глазами. Альмандин неожиданно хлопнул повестки на стол рядом со своей тарелкой и вскочил. Пытаясь сохранить маску безучастности, он резко высказал. «Я согласен с вашим любезным предложением передать бумаги тем, кто в них обозначен. А сейчас будьте так любезны, проводить нас к нашей машине». Селена тоже с трудом удержалась от сияющей улыбки, несмотря на ужас происходящего. Магическое воздействие не понадобилось. «Но разве вы не хотите подняться на второй этаж? Лестница в гостиной. Это совсем недалеко». Она заметила таки, как вампира передернула. Наверное, представил, как начнет подниматься, и как ступени лестницы затрясутся. И как специально теплая нора в очередной раз вздрогнула. На этот раз тише. Но опять довольно-таки впечатляюще. Прорыв дикой силы. А сейчас магии ее пытаются запечатать? Дождавшись, когда дрожь под ногами утихнет, Альмандин заторопился к выходу. За ним сопровождающие. Джарри и Селена переглянулись и без слов поспешили за ними. Что бы ни случилось, но в первую очередь надо убедиться, что военные представители и в самом деле покинули территорию деревни. Альмандину повезло. Пока он и его люди уплетали поздний завтрак, ребята из братства перегнали ближе к дому их и свою машину. Вампир и сопровождающие в поездке до изгородей еще раз пережили волнообразную дрожь земли, когда машина чуть не пропрыгала по Рытвинам. Поэтому, едва Джари поднял деревенскую защиту, машина с нежеланными гостями рванула на такой скорости, что семейный Селены только головой покачал. «Не разбились бы на кукурузном поле». «Плевать». Нетерпеливо сказала хозяйка места. Давай назад, что там у них? Мне все кажется, Колор не хочет воздействовать на них, поэтому решил устроить это землетрясение. Но Конор сказал: А может, он только для гостей это сказал? Гони быстрей! Куда уж быстрей? пробормотал Джари, заворачивая во двор теплые норы и охнув, когда их машина тоже подпрыгнула, на новом подрагивании почвы. Сирена, хотевшая выскочить из машины, не дожидаясь, пока та полностью остановится, от внезапного скачка сжалась на сиденье. Лишь когда земля успокоилась, она осмелилась открыть дверцу и выйти. Джарри уже стоял рядом и протянул ей руку, в которую она с облегчением вцепилась. «Хоть что-то надежное и уверенное в этом неожиданно шатком мире». Так, взявшись за руки, они и побежали в сад к домику. Еще издали, оба заметили, что вокруг домика стоят только взрослые Бернар, Колор, Трисмегист и Ривер. Братство внутри? Почему вы здесь? напустился на них необыкновенно нервный Бернар. Вам надо приветить гостей! Сбежали, как только земля дрогнула, возбужденно ответил Джари, освободился от руки Селены и подошел к садовому домику ближе. Мне казалось, Конор пошутил. Ничего я не пошутил мрачно сказал мальчишка, высовываясь из окошечка. «Что у вас?» спросила Селена ненужно, потому что видела, что и мальчишки, и маги в полной растерянности. «Под садовым домиком скопилась целая каверна дикой силы», ответил Колор. «Ее притягивает вереск. Причины притяжения пока неизвестны, но сила подземного города ищет именно его». «А где Ильм?» «Внутри домика». — снова мрачно сказал Бернар. — Изучает пентаграмму, ищет уязвимые места. — Чем нам грозит эта каверна? — требовательно спросила Селена. — Здесь дети, я должна знать, что может произойти. «Ну, — Но мы пока ничего конкретного сказать не можем, — проворчал Бернар. Ривер и тресмегист молчали. Оба изучающие разглядывали заросли, в которых утопал садовый домик. Насколько поняла Селена, приценивались к тому, насколько... Она судорожно подняла руки к груди. «Домик может погрузиться в эту каверну?» Помедлив, черный дракон кивнул. Невнятное возмущение Селены, последовавшее за этим кивком, перебил ривер. Но если мальчик выйдет из домика, точнее, из пентаграммы, он сгинет в потоках дикой силы еще быстрее. Поэтому мы пока ничего не можем сделать, только изучать и предполагать новые варианты защиты. Недолгие. Потому что полностью оградить вереско от этого притяжения мы не можем. Внимание всех привлек усталый Ильм, вышедший из домика. Коротко поздоровавшись с Селеной и Джаре, он сказал: Земля дрожать не будет несколько часов. Я укрепил защиту так, чтобы она не сорывалась. Но это укрепление нашей магии. Если дикой скопится несколько больше, она прорвет и эту. Коверно, будет разрастаться? Со страхом спросила Селена. «Да, не хочу пугать, но положение дел таково, что она будет непрерывно пополняться по уже наведенным ею руслам. И если хотите обезопасить детей, вам надо уводить их отсюда. Я не знаю, что может произойти, но в любом случае это опасно». «Господи, опять куда-то перебираться? С уютного обжитого места?» «Дети привыкли к повседневной обыденности, к уюту и возможности мечтами встречать каждый новый день и снова срывать их с места, лишая надежды на обычное детское счастье?» Косая губы, Селена смотрела на садовый домик и ожесточенно, со злобной насмешкой над собой думала, «А может, она слишком добрая, если такое бывает? Может, она зря отметает вариант, когда на весах нормальной жизни одно существо и тридцать с лишним детских душ?» Может, она зря цепляется за надежду, что можно перебороть неведомую стихию, называемую здесь дикой магией, но больше схожую с пробуждающимся вулканом, виденным по телевизору когда-то давно. Объяснить вереску, что ему придется вернуться в подземный мир, иначе из-за него погибнет его младшая сестра. Селена машинально вытерла слезы и всполошенно отвернулась от садового домика. Обереги, блокирующие братство, на ней, но эти зоркие не увидели бы, как она плачет от противоречия того, что есть и того, что необходимо сделать. Вовремя слезы вытерла. Из домика повыскакивали мальчишки, и она даже чуть всхлипнула от удивления. У всех в глазах азарт и счастливый огонек нетерпения. «Что это они?» Братство подбежало к семейным, и возбужденно принялось рассказывать, как впервые земля дрогнула, и как Колин первым сообразил, что причина в домике, как Вереск испугался, и как они помогали ему не бояться, пока сначала не пришли Бернар с Колором, залатавшие дыру прорыва дикой магией и пока не примчался Ильм. И вообще, как все интересно! Жаль только Ильм ворчит, когда они следуют за ним по пятам, но ведь им тоже хочется знать. Кто-то взял Селену под локоть и аккуратно вывел из круга громко рассказывающих мальчишек и взрослых. Она обернулась к Трисмегисту, который заставил ее встать лицом к себе и негромко сказал. «Леди Селена, вы слышали, что сказал Ильм? Несколько часов. Я знаю, что в деревне есть несколько пустующих домов, но вечно прятаться от скопления дикой магии вы не сможете. Почему бы нам не поговорить о том, что с вами произошло в подземном городе, ради чего я и пришел к вам утром?» «Думаете, узнав, что с нами там было, вы сумеете сделать?» Начала Елена, но горло перехватило судорогой и плача, и она замолкла с надеждой, глядя на старого эльфа. «Гарантии я дать ни на что не могу», — покачал головой тресмегист. Вокруг все затихли, расслышав, о чем они говорят, сдвинулись ближе. Я размышляю вот о чем. «В подземном городе, прежде чем попасть в лабораторию, где познакомился с мальчиком Коннором, я жил пять лет». «Что?» Вырвалось у Бернара, после чего он смущенно замолчал. Остальные просто уставились на тресмегиста, а потом оглянулись на садовый домик, будто пытаясь удостовериться, что он до сих пор на том же месте. «Я хочу выяснить, почему дикая магия присвоила мальчика вереска, хотя со мной она не совладала, а я даже не заметил, что она старается». Он прервался, подбирая слова. Она старается присвоить меня или хотя бы достучаться до меня. Мне не хотелось бы появляться в городе, чтобы спуститься в подземный и своими глазами увидеть, что там происходит. Но мне хотелось бы узнать, каким было ваше путешествие и что вы видели. Поэтому я и прошу рассказать мне о вашем походе. Возможно, из вашей истории я и узнаю, как помочь мальчику-вереску оторваться от дикой магии.